Глава 3. Я сладко потянулась в постели. Было уже довольно поздно. Солнце светило в глаза, потому что она ночь я забыла за что окна. Да и зачем, когда такой шикарный вид? За один такой вид многие готовы себе руку отгрызть, а я получила его за красивые глаза. Или за стройные ноги, или за то, о чем многие даже стесняются говорить вслух. Я взглянула на потолок, но тут же поморщилась из-за мух от выпитого вечером шампанского. Голова слегка гудела. И правда, пробуждение на утро после вечеринок в 28 лет совсем не похоже на то, какими они были 9 лет назад, когда, казалось, можно не спать двое суток, перемещать с одного места на другое, с одного заведения в другое, из одной компании в другую. А ведь всего три бокала. С прикроватной тумбочки, где лежал телефон, раздался сигнал. Я нащупала рукой смартфон и поднесла к лицу. С трудом сфокусировав взгляд на сообщение, я приподнялась на подушках. СМС было от Павла. «Сегодня заехать не смогу. Побалуй себя чем-нибудь». И три сердечка. Тут же раздался еще сигнал, и карта пополнилась на внушительную сумму. Я усмехнулась про себя. В приложении своего банка от этой суммы я отстегнула приличный кусок и отправила его на накопительный счет. Как делала это всегда. Наверное, нищее детство заставляло меня хоть немного думать о будущем. Хотя я знала, что девушки из моего окружения совершенно не задумываются о завтрашнем дне. Может, они просто никогда не питались одними дешевыми макаронами три месяца кряду от которых начинала подташнивать уже на второй день? Я не сразу пришла к такому решению. Первые месяцы, когда я встречалась с Сержем, ресторатором, я окутила на пропалую. Покупала все, что только хотела, транжирила и сорила деньгами, Оставляла крупные чаевые, подавала милосту налево и направо, питалась в ресторанах и совершенно не задумывалась о том, куда я деваю деньги. Мне будто снесло крышу от хорошей жизни, которая мне только снилась. Казалось, что горшочек никогда не перестанет варить. Пока однажды не увидела плохой пример. В голове вдруг что-то щелкнуло, выставив все ровным рядом, показав со стороны мое недалекое поведение. «Из князи в грязи, из князи в грязи», — твердила я про себя. «Сегодня у тебя есть все. Завтра. Этого может уже не быть». И стала потихоньку откладывать. Стелить соломку. Вещи, которые покупались в большом количестве которые со временем переставали меня радовать, сдавались в элитную комиссионку. А вырученные за них деньги также шли на счет в банке. По крайней мере, сейчас я могла с уверенностью сказать, если случится что-то непредвиденное, я могу рассчитывать на себя, не прося помощи у других. Я отослала в ответ грустный подмигивающий смайлик, что должно было означать «Очень жаль, что не увидимся, но спасибо за утешительный подарок». За пару месяцев я обучила своего любовника искусству смс-сообщений и использования различных смайликов, к которому он успешно поднаторел, и теперь каждая его смс сопровождалась милыми рожицами, что меня безумно веселило. Побаловать себя? Почему бы и нет? После вчерашнего вечера, когда какой-то плешивый стал приставать ко мне, Надо было развеяться и выкинуть из головы этого типа, с его проплешиной и скользким взглядом. А что могло больше порадовать, чем новые, блестящие, совершенно невообразимые туфли? Почему-то в голове вспыхнул образ Алекса, то, с каким вниманием он смотрел, встав передо мной на колено, готовый, словно рыцарь, спасти попавшую в беду даму. Мне показалось, или в тот момент я и вправду не увидела и тени насмешки в его взгляде? В любом случае, его нужно предупредить, что машина нужна мне будет через час. Я быстро набрала ему сообщение и получила в ответ его привычное, сухое, ничего не выражающее «ок». Вскочив с постели, я бросилась в ванную. Наскоро вымыв голову, я нанесла скраб на тело, очистила кожу и вышла из душа, будто заново родившаяся. От меня исходил приятный аромат пиона, который я подчеркнула, нанеся легкую цветочную дымку на волосы. Сыворотка на лицо, легкий крем – Чуть-чуть туши и жидких румян. Не люблю наносить боевой тяжелый раскрас, скрывающий настоящие черты лица. А после того, как я просушила волосы, от похмелья не осталось и следа. Из зеркала на меня вновь смотрела молодая, свежая, беззаботная девушка. То, что нужно для начала нового дня. Или что там сейчас за окном? Я взглянула на часы. Почти два. Алекс, должно быть, уже ждет меня у входа. Ну, ничего страшного. Надо будет, потомлю его еще полчаса, пока буду одеваться. Но уже через десять минут, облаченное в белое льняное платье и кроссовки, я спустилась к машине. В этот раз мне все же удосужились открыть дверь и помогли сесть в салон. Молча. Идеально. Мы никогда не здоровались. Я просто указывала, куда нужно меня отвезти, а дальше... Кроссовки. Куда делись каблуки, Анна? Начиналось это. «Как раз еду их покупать» чтобы засунуть тебе их глубоко в задницу, — подумала я, прожигая взглядом его затылок. Да, я почти всегда была на высоких шпильках, но ходить в них было не всегда удобно. Некоторые дизайнеры, мне казалось, вообще ненавидели женщин, делая красивые вещи невыносимыми и причиняющими боль. Но пешие прогулки у меня были только в спортзале, а по городу я перемещалась исключительно с личным водителем. А я-то подумала, что ты всех их переломала, пока шла вчера до квартиры. Надеюсь, ты больше не падала, а то вся башня бы любовалась твоим нижним бельем. Мои щеки вспыхнули, когда я вспомнила вчерашнюю неловкую ситуацию. Я споткнулась случайно. С каждым бывает. Со мной нет. Правда, я и не пью шампанское в таком количестве. Он поглядывал на меня в зеркало заднего вида. Всего три бокала. Ты хотела сказать три бутылки? Я хотела сказать «смотри на дорогу». Алекс затормозил в последнюю секунду, чуть не проехав на красный. «Черт!» – вырвалось у него. «Может, мне лучше вызвать такси?» – пробормотала я. «У тебя еще остались знакомые с прошлой работы? Скажешь, какие водители более аккуратные?» Не знаю, почему я решила, что раньше он водил такси, но эта подколка бесила его точно так же, как меня анекдоты про блондинок. Это подействовало, и Алекс замолчал, а я уткнулась в телефон, пролистывая ленты соцсетей. Алиса выложила несколько фото со своей вечеринки. На них она стояла в обнимку с капитаном сборной по футболу. Надо же, может и стоило задержаться ради парочки фото с ним? Дальше фото уже было из салона частного самолета с бокалом шампанского. А следующее — Алиса на фоне белоснежного пляжа. Выложено 15 минут назад. Вот же ж. Даже не сказала, что улетает. Я быстро набрала ей сообщение в директ. «Предательница, почему не сообщила, что улетаешь?» Ответ пришел через две минуты. «Сама не знала. Мой решил устроить мне сюрприз. Когда вернешься?» «Через неделю. Люблю, целую, убегаю». И дальше куча сердечек, что было вполне в стиле Алисы. Ее нынешний любовник явно баловал ее, хотя никогда не появлялся ни в ее ленте, ни даже в поле моего зрения. Она упорно скрывала его, будто подписала договор о неразглашении. Я даже начала подозревать, что он человек не просто влиятельный, а весьма, весьма, еще 33 раза весьма влиятельный. Я почувствовала себя осиротевшей. Пока подруга будет веселиться на тропическом острове, я буду прозябать в столице, в душном и пыльном городе. Дожди почти месяц не навещали Москву, и находиться здесь становилось невыносимо, хотя я любила кипящую в ней жизнь. Но летом почти ничего не происходило, жизнь в городе постепенно замирала, и эти месяцы лучше было проводить где-то на курортах и песчаных пляжах. Я закрыла приложение, чтобы не расстраиваться еще больше, взглянула на проплывающие мимо бетонные здания и почувствовала невероятную досаду. Может, предложить Павлу небольшое путешествие? Думаю, я бы смогла его уговорить. Главное – знать подход. А за пару месяцев я усвоила, что лучшее в наших отношениях Это искренность. Он не любил фальшь, не терпел притворства или заблюдства, никогда не требовал от меня верности или слов любви и принимал правила игры «Спонсор Содержанка». А я отвечала ему благодарностью. «Приехали». Машина резко затормозила, так что меня кинуло вперед, и я выронила телефон из рук. Сделала это специально, не сомневаюсь. К счастью, экран был цел. Я опалила Алекса гневным взглядом, но он даже не смотрел в мою сторону. Криворукий. Прошипела я, выходя из машины. сбега пока за карамельным макеата». Я протянула ему тысячу рублей в открытое окно. Алекс проигнорировал жест и пришлось засунуть купюру ему в карман. Унизительно, как стриптизеру, чем заслужила его презрительный взгляд. Я торжественно улыбнулась. Бесить его было невероятно весело. «Сдачу оставь себе». Я послала ему воздушный поцелуй и прошла ко входу. Двери магазина распахнулись, и на меня обрушился аромат дорогих духов. О, этот аромат роскоши и достатка! Меня всегда будто пронзало током, стоило мне войти в магазины, подобные этому. Я будто попадала в волшебную сказку. Кровь бурлила от волнения и ожиданий невероятных чудес. Чудес, которые можно будет завернуть в хрустящие пакеты. Здесь я была дорогим гостем, желанным. Меня приветствовали и провожали улыбками вышкаленные консультанты, пока я шла по ярко освещенным этажам до женского отдела. И стоило мне войти в зал с обувью, как со стороны донеслось приветливое «Добрый день, Анна! Рады снова вас видеть!». Навстречу мне вышла Мария. Я закупалась в этом отделе так часто, что стала одной из тех, кому сама управляющая обращалась по имени. Мария была одета в строгий костюм цвета вишни, подчеркивающий ее белую кожу и темные волосы, уложенные мягкими волнами. «Привет!» — воскликнула я с улыбкой. «Вот заскочила к вам развеяться А к нам как раз пришла новая коллекция, просто потрясающая. Думаю, вам понравится она такая же яркая, как и вы». Она подвела меня к полкам, на которых выставили сверкающие босоножки. Глаза сразу зацепились за кристаллы, жемчужины и перья, которыми была отделана обувь. Я брала каждый образец и завороженно осматривала. Свет ламп отражался от них и освещал лицо солнечными зайчиками. «Эти и... вот эти. Мой размер есть? Мы отложили каждой пары вашего размера. Я как чувствовала, что вы зайдете». Мария подмигнула и исчезла за зеркальной дверью. В ожидании я осматривала туфли, которые уже успела примерить, в прошлый свой приезд сюда, раздумывая, не взять ли мне и их. Колодка была очень удобная и цвет бросался в глаза, но каблук был слишком массивен. «Тебе не надоело ее обслуживать? Она же из этих, ну, ты понимаешь». Я обернулась на голос. Зеркальная дверь, за которой исчезла Мария, была приоткрыта, и через щель я услышала то, что не предназначалось для моих ушей. Я замерла. Сердце ёкнуло, когда я догадалась, что речь идет обо мне. «К нам приходят такие люди, а рядом ошиваются какие-то профурсетки. Ну, стыдно же!» — продолжила та, что обращалась к управляющей. Зато эти профурсетки делают нам половину кассы, а конкретно это скупает почти все, что не покажешь. А вот мне как-то неловко, когда жены и любовницы приходят к нам. Законным женам должно быть хорошее отношение, но к шлюхам-то их мужей какое может быть уважение, а ты стелишься перед ними. Я закусила до боли губу, чувствуя, как кружится голова. Почему я слушала это? Почему не ушла сразу, когда поняла, о чем речь? Но ноги будто приросли к полу. «Кто тебе сказал, что я их уважаю?» — раздался голос Марии. «Мне важны только деньги, которые они приносят. Сегодня это завтра другая. Пока они тратят здесь состояние своих папиков, я буду делать вид, что они леди, а не шлюхи». Я выронила туфлю из рук, и она с глухим стуком упала на мягкий ковер. В глазах щипала, и я быстро заморгала, прогоняя непрошенный туман. За дверью зашуршали коробками. Внезапный страх встретиться лицом к лицу с теми, кто считал меня грязной потаскухой, из которой можно легко выкачать деньги, охватил все мое тело. Я выскочила из зала до того, как Мария вышла из подсобного помещения. Ноги моей больше не будет здесь! Я не витала в облаках, прекрасно зная, каково мое положение в обществе, но никогда бы не подумала, что всегда приветливая и внимательная ко мне управляющая за глаза будет поносить меня с таким пренебрежением, словно я какая-то... «Шлюха. Ты есть шлюха. Не обманывайся. Ты та, кем тебя назвали. Грязь и отброс, недостойная ни малейшего уважения». Не разбирая дороги сквозь прорвавшиеся слезы, я пулей выскочила за порог магазина прямо к машине. Не дожидаясь, пока Алекс откроет, я силой дернула дверь. Но внутри моего водителя не было. Тем лучше. Если бы он увидел мое зареванное лицо, не удержался бы от очередной шуточки. Я плюхнулась на заднее сиденье и, закрыв руками лицо, дала волю слезам. Соленая влага просачивалась сквозь пальцы, а все тело сотрясалось от рыданий. Я стискивала зубы, стараясь заглушить стоны, рвавшиеся из груди. Вот он, горький вкус обиды. И сейчас я должна была испеть его до дна. Никто ни разу не посмел оскорбить меня в лицо. Даже в родном городе, где меня подозревали в легкомысленном образе жизни, Я ловила только любопытные взгляды, которые были гораздо красноречивее слов. Они не считали меня равной себе. Все они думали одно и то же, в этом не может быть сомнения. Для них я была не более чем... Как там теперь говорят? Женщина с низкой социальной ответственностью? Боже, только бы мама не думала так обо мне. Я не переживу, если она считает так же. Но разве ты думала об этом, когда стала встречаться с мужчинами? Нет? Ты поступила, как последняя эгоистка. Устала от нищеты, захотела сказки. А каким образом ты решила заполучить ее, тебя не особо волновало. Вместо честного труда ты предпочла путь гораздо более легкий, через постель богатых мужчин. Водительская дверь со щелчком отворилась. Я отняла руки от лица, наблюдая, как Алекс садится за руль. В его руке был бумажный стаканчик с надписью «No alcohol». Очередная подколка, от которой обида с новой силой захлестнула меня. «Я туда не плевал, честно». Алекс обернулся и замер, протянув мне стакан. Лицо его, только что ухмылявшееся, окаменело. Я могла только догадываться, в каком виде я предстала перед ним. На ладонях отпечатался черный след туши. «Что, не было твоего размера?» От этой фразы я зарыдала еще больше. Нет, завыла, уткнувшись лицом в колени. А что я хотела? Что мой вечно насмехающийся водитель, увидев меня в слезах, Растает и бросится утешать? Он, как все они, не считал, что со мной можно обращаться как с живым человеком. Для Алекса я та же самая шлюха, которая ради красивых вещиц отдается нелюбимым мужчинам. Я почувствовала прикосновение к макушке. Теплая ладонь легко потрепала меня по голове. Или это были поглаживания? Я тут же стихла, принимая тепло его руки. А обидел кто? Голос Алекса внезапно потеплел. Я покачала головой. «Аня!» – он тихо позвал меня. Я снова покачала головой, отказываясь поднимать зареванное лицо. «Так, кончайте сопли и объясни, что произошло!» Его голос стал тверже. Он убрал руку, и в салоне повисло молчание. «Алекс выжидал, пока я вздумаю заговорить!» Тишина давлела, наполняя воздух напряжением. Я чувствовала прожигающий взгляд, но под его воздействием будто приходила в себя. Спазмы прекратили сдавливать легкие, Просыхающие слезы еще жгли щеки, но из груди постепенно уходила боль. Я приподняла голову и встретилась взглядом с глазами цвета штормового моря. «Увези меня туда, где нет людей».